Голова восемнадцатая. Спасти и осознать, что ты не нужен. Я сидела на дне бассейна и со щемящим сердцем ждала, когда в двери войдет первый в очереди монстр. А камени так и не пришла ко мне. А раз не пришла, значит, ничего у нее не вышло. Через несколько минут двери открылись. В помещение пожаловал Марк с двумя охранниками. Он встал у края бассейна и приказал мне подняться, но я только сильнее забилась в угол. Тогда это чудовище велело одному из своих людей подать ему нечто длинное и черное. «Знаешь, что это?» — помотал над водой странной штукой. «Это провод. Он под напряжением. Если сейчас же ты не поднимешься, я опущу его в воду. Даю слово, из тебя получится отменное уха». Провод потрескивал, искрился. Мне стало страшно, очень страшно. И я поднялась. В ту же секунду охранники вытащили меня из воды и перенесли на кровать. Затем завязали глаза, а еще через мгновение я почувствовала болезненный укол в шею, и сознание поплыло. Я перестала чувствовать руки, хвост. «Теперь она готова», — раздалось эхом. «Эй, Салли!» — Чёрт тебя дери! Иди сюда! Будешь держать её хвост влажным, пока не придёт клиент. Как только он увидит её, высуши хвост и уходи. Поняла? — Да, господин Марк. Она дождалась, когда мерзавец уйдёт, после обратилась ко мне. — Прости, Мему, — произнесла чуть слышно. Я сделала всё, что смогла. У камени стояла рядом, смачивала хвост морской водой а через несколько минут двери снова открылись некто подошел к кровати э это твою ж начал заикаться мужчина это русалка да У камени в этот момент принялась обтирать хвост дэван не говорил что она такая обалдеть русалка ладно накрой ее чем нибудь за ней пришли и чтобы ни звука или отправишься на дно бассейна «Вы хотите спасти ее?» «Да». «А можно мне с вами? Прошу!» Засуетилась. «Я тоже когда-то была русалкой, и это я отправила послание с просьбой о помощи ее семье. Заберите меня отсюда!» А Камени, видимо, упала на колени, начала хватать за ноги мужчину. «Ладно, ладно», — забасил тот. «Вставай! Так и быть, пойдешь с нами. Все равно через час сюда нагрянет полиция». Пока они говорили, у меня уже появились ноги, но я и пальцем пошевелить не могла. У Камени в этот момент сняла повязку с глаз. "Мемо, слышишь?" нависла надо мной. "За тобой пришли, они спасут нас". Но у меня не было сил даже ответить. Через минуту за дверями послышались шаги, затем возня, которая завершилась звуками падения после чего к нам зашел другой мужчина и поманил всех за собой. Как я узнала потом, Деван все это время беседовал с Марком, отвлекал его от дел и наблюдения за камерами слежения. А мужчина, представившийся Дином, взял меня на руки, и мы покинули комнату. Позже к нам присоединилось еще несколько человек. Ловко укладывая охранников на лопатки, они осторожно продвигались вперед, пока не достигли главного холла, где собралась большая часть охранников. Тогда один из друзей Девона вышел к ним, демонстративно заправил рубашку в брюки и направился в кабинет Марка, а как зашел внутрь, посмотрел на хозяина борделя с благодарностью. Все было на высшем уровне. Благодарю от души и тела. «Прошу прощения», — сразу нахмурился Капелли, — «но разве у вас сегодня мальчишник?» И перевел вопросительный взгляд на Девона, тогда как он вытащил из-за пояса пистолет и направил на Марка. «Господин Мартинс, что вы делаете?» — попятился было к столу, но Генри перехватил его. «Значит так, любезный Марк», — поднялся Девон, — «сейчас ты отзовешь своих псов...» Отправишь их наперекур, а я со своими друзьями и своей девушкой покину твой дом. Мистер Мартинс, вы бы раньше сказали, что вам приглянулась одна из моих королев. Я бы с радостью предоставил ее в постоянное пользование. Расплылся вымученной улыбкой. Ты опять не понял, Марк? Я пришел за русалкой, которую зовут Мему. Ты знаешь меня и знаешь, как нехорошо меня злить. Но все равно протянул свои поганые руки к моей женщине. Не забывай, что я могу прямо сейчас отстрелить тебе все, за что ты так крепко держишься. Верю, охотно верю, выставил ладони вперед. И поверьте мне, я не знал, что она ваша, а если бы знал, то лично позвонил бы, а лучше сам привез девушку к вашему дому. А теперь набери своим и скажи, что велено. Марк немедля связался с начальником охраны. Генри, Дэвон обратился к другу. Привяжи его к стулу и открой все сейфы. Полиция прибудет через несколько минут. Надо упростить им работу. После чего посмотрел на Марка. Знай, если бы с ее головы хоть один волос упал, даже полиция тебе бы не помогла. Она лишь соскребла бы твои мозги со стены и аккуратно сложила в баночку. А сейчас можешь радоваться. После чего дэван подошел к нему и с размаха ударил подонка прикладом по голове. А когда они вышли на улицу, где их ждали остальные, в числе которых была я, Деван немедленно забрал меня из рук Дина. Но в силу помутнения рассудка я не смогла оценить совершенный Деваном поступок. И только все покинули территорию борделя Марка Капелли, как нагрянула группа спецназа во главе с начальником полиции. «Прости». Деван прижал меня к себе, поцеловал в голову. «Прости, я подвел тебя». Между тем мы продолжали идти. Скоро я почувствовала запах океана. Еще спустя некоторое время увидела отца, маму и других Меру из общины. Мама сейчас же подбежала, начала проверять, все ли в порядке. А отец проследовал к Девону и забрал меня из его рук, после чего произнес «Я благодарю тебя, человек, за спасение моей дочери». «Она же вернется ко мне». Девон остановил отца, схватив его за руку, на что остальные Мерру тут же преградили ему путь, оттолкнули от лидера. Отец так ничего и не ответил, зато мама подошла к дэвану «Если действительно любишь Мему, ты оставишь ее. Она Мерру и должна жить в океане, с себе подобными. Она нужна мне». дэван уже готов был идти до конца. «Пойми, русалке нужна не только любовь, исходящая от человека. Ей нужна безопасность рядом с этим человеком. Она должна не бояться жить в мире людей. А с тобой у мемо нет ни единого шанса на спокойную и безопасную жизнь. Ты хочешь решать свои проблемы за ее счет. Хочешь получать ее любовь. Но в силу своей природы не сможешь уберечь мему от нападок человеческого мира. Оставь ее. Я вижу, ты благородный человек. А значит, найдешь еще достойную спутницу». После всего сказанного мама устремилась к отцу. Мы вошли в воду и через минуту уже плыли в направлении рифов. Морская вода быстро привела в чувство. Все ж нет для нас лучше лекарства. Папа обняла его так крепко, как только смогла. — Теперь все хорошо, рыбка моя. Больше тебя никто не обидит. Только семья мимо никогда не предаст, не оставит в беде. — Если бы... Вспомнила сестру. «О чем ты?» Посмотрел на меня строго. «Меня предали не люди, папа». «А кто?» Сейчас же остановился. «Солье и Ранье. Они попали под влияние порошка, который им давал тот человек. Они отдали меня ему за этот порошок». «Что?» Отец не верил, не мог поверить, как и мама, которая смотрела то на него, то на меня. Остальные тоже начали переглядываться. Предательство среди своих каралось особо сурово. Но я не хотела, чтобы их наказывали. Что сестре, что ее мужу нужна помощь. Они отравлены человеческим ядом. Это правда? Мама схватилась за отца, чтобы не потерять равновесие. Да, только пообещайте не наказывать их. Я не буду ничего обещать. Отпустил меня отец. Я хочу понять степень их вины, чтобы принять справедливое решение. Как это произошло, мему? Они не дали мне уйти в тот вечер, за что их отблагодарили порошком. Мама тем временем закрыла лицо руками, а отец буквально рассверепел. Он запустил копьем в толщу воды. — Ты и ты, — кивнул мужчинам из охотников, — отыщите мою дочь и ее мужа. А как отыщите, приведите ко мне. Когда мы вернулись к Рифу, мама сразу легла. Для нее это стало ударом. Ее дочь предала семью ради наркотика, попробовать которой уже было позором для Фейри. Я не знаю, правильно ли поступила, поведав им обо всем. Но где же тогда справедливость? Меня хотели сделать игрушкой в руках богатых негодяев, хотели замучить до смерти. А русалка — свободное существо, нас нельзя принуждать. История знавала несколько случаев, когда люди брали Мерроу силой, за что поплатились жизнью. Обиженные русалки, используя свой дар, уводили негодяев за собой в воду. Но история еще не знала предательства со стороны самих Мерроу, чтобы чистокровная феерия предала себе подобного ради человеческих благ. За такое существовало только одно наказание – смерть. Виновных связывали, пускали им кровь и оставляли на дне недалеко от стаи тигровых акул, а после казни высекали надписи на камнях в назидание Меру из других общин. Состояние мамы я прекрасно понимала, ведь с Ольей с мужем теперь ждало именно такое наказание. Но я все еще надеялась на благоразумие отца, на его милосердие. Все-таки сестра пошла на преступление ради мужа. Вот я ради Девона хотела бросить все, что связывало меня с прежней жизнью. Хотя сейчас уже нет смысла думать о нем, нам все равно не по пути. Около Девона я всегда буду находиться в опасности. Теперь это ясно. А постоянный страх и сомнения однажды породят ненависть. Я честно пыталась найти свое счастье, готова была рискнуть всем. Но, увы, все было зря.